Августа шестого дня, года 1905, ближе к полудню. Очень жарко. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Набережная реки Мойки, 12. Состояние духа в конец испортилось. Не пошел Александр Васильевич на торжественную литургию преображения Господня в Казанском соборе и даже не изволил явиться в Петергоф, На праздник хлеб гвардии Преображенского полка и гвардейской артиллерии, происходивший в высочайшем присутствии, на который зван был по рангу, не мог он радоваться в этот день и все тут. Причина кричала с газетных полос. Проклятая гидра впилась в горло империи и стиснула ядовитые зубы. Поразмыслив Александр Васильевич понял. «Добром это не кончится. Стоит России дать свободу, о которой с упоением воет интеллигентская орда, как страна захлебнется в крови, начнут с думы, кончат пугачевщиной. Почему? А не создан русский человек для свободы. Ему дубина нужна, чтоб била его вовремя, но не до смерти». Вот тогда будет он счастлив. Свобода в Англии хороша, а у нас не может быть ничего лучше просвещенной тирании. Русский человек раб по исторической необходимости, а раб счастлив не свободой, но отсутствием бессмысленной жестокости. Александр Третий понимал это и правил счастливо, а этот... Империю трясет от фабричных стачек и крестьянских пожаров. Еще позор Мугдена и Цусима не забыт, Еще тянется проигранная война. Нет бы стальной рукой умиротворить державу, А он вожжи отпускает. Ох, Петра бы!» Так или вроде размышлял начальник охранки полковник Герасимов. Но и под пыткой не признался бы в том, потому что старался о благе империи живота не щадя. Впрочем, самоотверженность была излишней. Все, чего смог он добиться в высших сферах, продлить в столицах и Варшаве, да и то на пару месяцев, состояние усиленной охраны для сохранения порядка и спокойствия. А какой порядок, когда выборы надвигаются? Александр Васильевич с грохотом отодвинул кресло и принял сам мерить паркет, давя каблуками юфтевых сапогов солнечные отражения оконных рам. Начальник охранного отделения числился влиятельным лицом империи. Равняться с ним мог разве что вице-директор департамента полиции Рачковский или товарищ министра внутренних дел Трепов, к тому же генерал-губернатор столицы. И все равно беспомощен он перед высшей глупостью. В двери уверенно постучали. Полковник сорвался недовольным окриком. Вошел ротмистер Модль, его личный помощник. Будучи жандармом, Александр Васильевич научился доверять только тем, кого он сам закалил в суровых испытаниях. Выдержать проверку Герасимова смогли немногие. Но кто не пугался крови, исполняя приказы, быстро продвигались вместе с сюзереном. Полковник требовал преданности слепой и безоговорочной. При нем модуль служил лишь два года, но сумел доказать, что нервы у него отсутствуют. И приказ «замуровать живьем мать родную» выполнит, не дрогнув. Натаскали его на выполнение самых сложных дел, о которых и знать не полагалось. Пока молодой жандарм не подводил, а дно не вы, да глухие овраги надежно скрывали доказательства верности. В общем, ротмистр пользовался особым доверием. Герасимов уже тепло поприветствовал помощника, предложив располагаться за столом совещаний. «Чаю не желаете?» «Благодарю, господин полковник, довольно жарко». «Тогда к делу. Удалось проверить информацию Рафаэля?» «Разрешите доложить?» Прошу без формальностей. Слушаюсь». Модель развязал картонную папку и повернул к начальнику. «Здесь собраны сведения касательно информации агента. Все подтверждается буквально. Указанное лицо?» Тут модель осекся, как будто не в силах произнести нечто важное. Не отрывая взгляд от бумаг, Герасимов кивнул. «Исключайте ошибку или подтасовку?» спросил он, отчеркивая ногтем строчку. Выглядит натурально. Вероятность обмана крайне мала. К тому же, ротмистр выудил сложенную в четверо бумажку, оказавшуюся фотографическим снимком. Извольте взглянуть. Портрет вызывал разнообразные чувства, из которых удивление казалось самым слабым. Герасимов укрыл мятую карточку в папку и спросил. «Ваши выводы?» Агент не блефует. «Прикажете выйти прямо на объект?» «Ни в коем случае. Пусть Рафаэль сам опекает. Мы должны быть в стороне хотя бы формально. Ну, возьмете его, что дальше? В камеру прятать? На явочной квартире держать? Нет уж, пусть погуляет на свободе, раз ему это удавалось сделать до сих пор». Герасимов убрал папку в сейф и вернулся за стол. «Теперь главное. Долго скрывать подобную бомбу не удастся». «Решение предстоит принимать быстро, если не сказать «здесь и сейчас». «Выпускать нельзя!» «И отдавать в чужие руки такой подарок — верх легкомыслия!» ротмистер проявил лишь спокойную готовность. «Приказывайте, господин полковник!» «Голубчик, что приказывать?» Герасимов невольно повысил голос. «Тут приказы не подходят. Понимаете, чем рискуете?» «Так точно!» «Если готовы вы, я последую за вами, не раздумывая, а погибать так ведь раз!» В немигающих глазах помощника царило спокойствие и безмятежность, как в омуте. Счастье-то вот оно — не отдавать приказ, а не раздумывая повиноваться. Александр Васильевич под взглядом этим вдруг понял, что прижат к стенке и отступать некуда. Как-то само собой так вышло. «Прекрасно!» — командирским тоном произнес он. «Я вас не ошибся!» «Благодарю, господин полковник!» Начальник встал, подскочил и ротмистер, взяв стойку смирно. «Операцию приказываю начать сегодня же. Назовем ее ВВП. Что и когда делать, вам известно. В эти дни особое внимание обратить на действия Рафаэля. Не вмешивайтесь, но не упускайте из вида». Все должно произойти само собой. Тогда успех неизбежен. В случае малейшей опасности уходите в сторону и заметайте следы. Кого предлагаете на ягненка? Ван Зарва из сыскной. Отличный кандидат. Уж больно умен до да прыток. Пора и резонить Оценив несомненную тонкость начальника, еле заметной усмешкой, ротмистр козырнул и удалился. А полковник отер надушенным платком вдруг вспотевшее лицо. Глядя на мойку, весело сверкающую за окном, прошептал он выручальную молитву. «Чему быть, того не миновать!»